Шестое. Фоллер мчался на предельной скорости, куда я не знал. Понемногу светало, но с этими северными рассветами не всегда поймёшь, с какой стороны они подкрадываются. Этот, кажется, осветил мутное небо со всех сторон сразу. Мика держал машину в облаках, как будто это могло помочь нам остаться невидимыми. Все были живы, никто даже не ранен, а в багажном отсеке бревном лежал связанный пленный. Я сидел молча, бессмысленно мусоля в голове одну и ту же мысль. Каким-то таинственным нервом я почувствовал опасность. До сих пор таких способностей за мной, кажется, не водилось. Однако я оказался прав. Поднятая тревога не была ни ложной, ни несвоевременной. Мы успели. Нет, ну каков фрукт Мика, не сказал мне, чем оборудован наш флайер, а был он оснащён мощным генератором инфосолитонов до да таких, каких я и не видывал. Пробиравшуюся по песчаной отмели команду имперских спецназовцев встретил не град пуль, не налетевшая им в лоб стальная плита с полуметровыми шипами, и не четвероногая акула, годная лишь на то, чтобы пугать дилетантов, бравых вояк, не успевших даже взять флайер на прицел, в одном мгновении накрыла шапка плотной пены. В ней они и утонули с головой. только один успел применить дыхательную маску и был взят на межевым. Прочие задохнулись гораздо раньше, чем растаял пенный холм. Инфосилитоны недолговечны, но существуют дольше человека, которому помешали дышать. Я не стал спрашивать, почему Мика умалчал о генераторе, догадывался, что получу в ответ примерно следующее: "Твоя безопасность наша забота, а не твоя". но подозревал, что эту штуковину под носовым аптекателем породили извращённые мозги Ромео и Игнасио. Амика, как оказалось, был озадачен той же главенствующей мыслью, что и я, поскольку спросил чуть только мы удалились на достаточное расстояние от владений барона Сараватки. Как ты узнал? Может, поделишься секретом? Сам удивляюсь, вздохнул я, кажется, слишком на показ. Это и для меня секрет. Просто почувствовал. Мистика, значит, прищурился он. Ты сам-то в неё веришь? Нет. И я нет, сознался я. Возможно, интуиция. А скорее просто совпадение. Думал о том, как до нас могут незаметно добраться и понял во сне. Испугался, даже проснулся. Я кривил душой, не было в моих снах никаких озарений, и вовсе не во сне я увидел, как спецснас шлёпает по солёным лужам отливные полосы среди ослизлых валунов и крохотных холмиков над норками морских червей. Эта картина внезапно и во всех подробностях встала перед моими глазами уже после пробуждения. Мике об этом было не за чем знать. Он бы испугался. Мне самому было не по себе. А Мике следовало бы лучше контролировать свою идеомоторику. На его месте я бы тоже не поверил, но зачем показывать это? В любом случае нам повезло, заключил я. Тебе знаком наш пленник? А тебе, Мика, наверняка знал ответ. Он дважды арестовывал меня, граф Леонард кивнул Мике. Известная личность, земель и вассалов не имеет, а предан императору душой и телом. Вот как такое может быть? Верный пёс тоже не имеет вассалов, сказал я, если не считать блох. Да они не вассалы, а человек не пёс. Смотря какой человек. Этот служит не столько за жалование, сколько за ласку. Что, не укладывается в голове? Ну ладно, не только за ласку, ещё за страх, который он внушает при дворе. Ему герцоги первыми кланяются. Чем не стимул служить на совесть? Покопайся в истории, найдёшь чёртову уйму таких псов. Мика только выругался. Может, он в глубине души считал, что все люди на свете должны быть похожи на него? Но с кем бы тогда мы сражались? Некоторое время мы летели молча. Что ты собираешься с ним делать, спросил я. Да просим, а там, Мика дёрнул щекой. Понятно. Ликвидировать. Леонард пожалеет, что сумел выбраться из пены на подобие Афродиты. Хорошо, что в багажном отсеке не слышно, о чём говорят в кабине. Впрочем, пленник, конечно, не питает иллюзий. Я бы хотел присутствовать, а, не на ликвидации, уточнил я, на допросе. Зачем? Мика помедлил, подумал, хотя почему бы нет. Не советую, но твоё дело. Что он, иголки собрался загонять Леонарду под ногти? Наука давным-давно выдумала более щадящие и при том намного более эффективные методы допроса. Я пожалел, что поднял эту тему. Мико, кажется, насторожился. Интересно, с чего бы? Бойцы на сидениях позади нас трепались в полголоса, то и дело похохатывая. Не каждый бой оканчивался столь удачно. Собственно, никакого боя и не было. Победа была одержана без него, о чём не стоило сожалеть. Выучка имперских спецназовцев была широко известна. Да и числом они превосходили нас вдвое. В глазах наших бойцов мы с Микой возвысились до ранга античных героев. Я продемонстрировал гениальное предвидение, а Мика против всякой логики взял да и поверил мне. Сразу два гения в одном сарае. Сараю впору распухнуть от гордости, лопнуть и забрызгать остров селёдочным рассолом. Нет, это хорошо, когда бойцы верят в командиров и их счастливую звезду. Впрочем, я-то чисто номинальный командир, декоративная фигура. И всё равно приятно, хоть и неловко. Как ребёнку, получившему в подарок блестящую пабрикушку от незнакомого дяди. Летели мы долго, порой меняя курс, куда я не знал и не спрашивал, но догадывался, что точка назначения лежит в северном полушарии. Близилась зима, и логика подсказывала, что мозговые центры восстания лучше держать там, где день короток, а ночь длинна, где монады инфоса, если он вдруг опомнится, не найдут себе достаточной подзарядки. Перемещения наших сил и средств меня мало касались. Логистика вообще не по моей части. А что до стратегии восставших, то я хотел знать только одно: когда состоится нападение на фабрики Маннат? Без их уничтожения вся борьба вообще теряла смысл. Конечно, нападение должно быть одновременным и массированным. Есть ли у нас ядерное оружие, а средства его доставки? Поди спроси, могут ответить, но это не значит, что ответу можно верить. а могут просто посоветовать не совать нос не в свое дело. И будут правы, вот что противнее всего. Мы прибыли на базу, о существовании которой я не подозревал. Не знаю, для чего изначально были предназначены эти наскоро приведенные в порядок туннели и залы в недрах заснеженной лесистой горы, явно сохранившиеся с допотопных времен разобщенного мира. действовали гермошлюзы, работали распылители, воняло едкой химией. Пожалуй, я предпочёл бы аромат солёдочного рассола. Мощные я таких и не видывал глушилки попадались на каждом шагу. Леонард, как только ему вкатили дозу спецпрепарата, сделался до невозможнсти болтлиф. Прикованный к стулу, он по минутно дёргался, тщетно желая помочь речи обильной жестикуляцией, и глаза его блестели, как у одержимого проповедника, вещающего на благодарную аудиторию, а речь просто несвергалась потоком. Каждое слово торопилось набежать на предыдущее, а в спину его подталкивало следующее. Лучший цербер императора взлился, когда его затыкали, чтобы задать очередной вопрос. Иногда казалось, что бедняга вот-вот вырвет надёжно привинченный к полу стул. Его пленение, хитро задуманная провокация тайной полиции, не мелите чепуху, просто не повезло. Кому-то везёт, а кому-то нет. Можно предусмотреть многие случайности, но не все, не все. Он выполнял приказ императора обезвредить главарей мятежников, в первую очередь вон того, что сидит с краю, Константина Малеева. Нет, его императорское величество не надеется, что с устранением одного или нескольких главарей всё будет кончено. Но начало должно быть положено, вещал Леонард. Если информационная среда временно бездействует, приходится рассчитывать лишь на свои силы, а не достаточные, так сказал император. и не мне подвергать сомнению его слова. Он мудр, он велик, он знает, с чего начать. Кто такой Малеев? Неблагодарная свинья, раздутый пропагандой пузырь, ничтожество идол дураков. Надоедливая и кусачая муха, не более, прихлопнуть муху, если не перестанет жужжать. При необходимости уничтожить гада до да так, чтобы никому не пришло в голову болтать о его героической смерти, утопить в нечистотах, например, конкретный выбор в компетенции исполнителя, в моей компетенции. Но лучше взять живым, так сказал император. Устроить, не галяй, жалкую смерть и растиражировать весть о ней по миру никогда не поздно. Однако гораздо продуктивнее будет переманить его на сторону законной власти, предложив ему титул короля лунного, например. Без денежного содержания, зато с правом дарования титулов вплоть до графского. Граф лунных Альп, граф кратера Тихо, маркиз залива Росы. Пусть продажа пустых титулов, пусть. Можно подумать, мы их не продаём. Ему понравится быть богатым и влиятельным, а уж его супруге и подавно на меня оглядывались, а я ушам своим не верил. Прикормить меня захотели, меня поманить титулом пробовали ведь уже. Да на всей земле для этого не хватит ни денег, ни владений, что уж говорить о спутнике. Как видно, некоторым трудно даётся учёба на своих ошибках. В углу кварталя Анарда выступила пена Слово «извержение» продолжалось. «Я говорил государю, я предупреждал, я нутром чувствовал, Смолеевым с самого начала надо было играть по-крупному, Либо купить его с потрохами, сразу отвалив большой куш, Либо как можно скорее ликвидировать его, пока он не нашел сторонников. Не тянуть, государь не внял, я виноват, я не нашел нужных слов, Я не был достаточно настойчив, государь заигрывал с потенциальными мятежниками, С идеалистами, с полуумными бунтарями, со всем этим чувством». чокнутым сопротивлением. Он знал, что рискует обрушить империю в хаос, и считал риск оправданным. Он полагал, что возглавив сопротивление, сможет держать бунтарей под контролем. Он одумался, что было бы отнюдь не поздно, если бы не чудовищная случайность, не своевременный взрыв этого глупого вулкана. Инфос выручал нас всегда, выручил бы и на этот раз, будь он в хорошей форме. Но всё это кончится, вы ведь знаете, Чуть только информационная среда восстановит функции, вам конец. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы будете корчиться, когда инфо начнёт заново выстраивать должный порядок. Интересно, как он расправится с вами? Просто раздавит или позволит вам немного пожить и помучиться? Надеюсь, он отдаст во спал пе, чтобы та потежила свои инстинкты. Вам крышка, вы поняли? Он так гречился, как будто мы не знали, что ожидает проигравшего в таких играх. Что тебе известно о нас? нетерпеливо перебивали его. Наши базы, средства связи, планы, что засвечено, имена внедрённых агентов, отвечай. И लियोнард вновь захлёбывался словами. Слаб человек. Немного посторонней химии в организме, и он уже не человек, а двуногий фонтан, при всей пользе делу, неприятное зрелище. Камеры фиксировали каждое слово, каждую попытку жеста. Каждую мимолётную гримассу, записи просмотрит со всем тщанием на предмет что упустили, о чём нужно спросить при повторном допросе. Вряд ли дело кончится одним единственным. Благодаря моим ночным видениям в наши руки попал важный пленник, из него выдаёт всё, вплоть до детских воспоминаний. Ющ наверняка лишит его малейшего шанса покончить с собой между допросами. Леонард фон Танировал Создан Имперский штаб обороны. Продолжается негласная мобилизация верных императору сил. Учтём, наши базы в Андах обнаружены и будут уничтожены. Спешно эвакуировать. Прослушиваются такие-то каналы связи, использовать резервные, а по старым гнать противнику дезу. Готовится масштабная операция против братства вольных штукатуров во владениях герцогини Таврической. Предупредить: старой карье давно пора уходить в подполье. Скорый разгром штукатуров нам не нужен, они заставляют противника распалять силы. И так далее. На втором часу допроса Леонард начал изъясняться запутанно, притом сбиваясь на дворцовые новости и светские сплетни. Ведущий допрос подполчьих с поводками особьсто притопывал ногой, тщетно скрывая нетерпение. Со лба Леонардо обильно тёк пот. Пытаемся противодействовать, заключил грубым голосом волосатый мужик, делавший Леонардо укол по виду медбрат или ветеринар, и похвалил. Быстро он, сильный. Леонард замолчал и слизнул пену с губ, затем попросил пить. В кале ему ещё, прозвучал приказ. Не рекомендуется, необходим перерыв долгий, минимум 2-3 часа, лучше сутки. Если меньше окачурится, вряд ли, но коли хотя бы час и общеукрепляющий внутренне. Ладно, проворчал асбист. Час. Болосатый Эскулаб принялся торопливо насасывать в шприц какую-то жидкость. Я встал и вышел. Вернуться ли мне сюда через час? Я не знал. Зрелище допроса не радовало. Леонардо было даже жаль. Эх, Винтик, ты Винтик в системе. Зажали тебя в металлорежущем станке. Пройдёт по тебе легированная кромка и сдёрёт с тебя резьбу. Станешь ты ни на что не годен. Другие скажут о тебе: сам виноват, что стал Винтиком. Ну да, ну да, несомненно. И всё равно жаль, потому что Винтик был когда-то человеком. и в какой-то мере остался им и теперь. Насколько же легче воевать с противником, который никогда человеком не был. В подземелье гудело и лязгало. Я двинулся на угад. Впереди открылся зал, там жужжали станки и катились транспортеры. Путь мне преградил робот, потребовавший пропуск. Я не стал отсвечивать перед его оптикой, повернул назад и столкнулся с Микой. "Спасибо", сказал он мне, за твою интуицию. Я вяло пожал протянутую руку. "Эй, эй", Мика шутливо толкнул меня. "Очнейся, что за вид? Лимонов наелся? Хочешь от праздной удачи что-то не то", сказал я, помотав головой. "Почему это? Сам подумай". Носитель важнейшей информации лично возглавляет мелкую операцию и попадает в плен. Возможно ли такое? Да, я понимаю, без инфоса противник не силен, у него нет многочисленных выученных кадров. Он вынужден импровизировать, но всему же есть предел. «Думаешь, нам его все-таки подсунули?» – прыснул Мика. «Пожертвовали носителем такой информации? Ты еще скажи, что она сплошь ложная». Не знаю, что и думать, сознался я. Тогда не думай, просто знай. Многое нам удалось выудить непосредственно из инфоса. Помнишь Игнасио? Он просто гений. Твои знакомцы Андреа и Пётр тоже с ним работают. Сведения будут проверены, кое-что уже подтвердилось, что именно. Мика скорчил гримасу. В переводе на человеческий язык она означала: "Тебе это знать не нужно, дружище". И немедленно предложил. «А не пойти ли нам промочить горло? По-моему, мы заслужили». «Здесь наливают?» — удивился я. «Нет, но в закромах кое-что найдется». «Только не предлагай мне раствор, в котором больше шестидесяти процентов воды». По пути в закрома пришлось, лавируя среди ящиков, пройти штольний, превращенный в склад». Если бы кому-нибудь до зарезу понадобился самый дальний ящик, пришлось бы извлекать их все по очереди, я так и сказал. Здесь только провизия, консервы, пояснил Мика, шлёпнув ладонью по последнему ящику. Этот понадобится не скоро, и вряд ли нам. Мы пришли за ящиками, штольня дала боковое ответвление. Мы свернули туда, и Мика отпер какую-то дверь. Похоже, это была спальня на четверых, судя по количеству топчёнов с тощими матрасами. Заметно было, что ею мало пользовались. Из всех удобств только колчаноги стол и вентиляционное отверстие. Ни умывальника, ни унитаза, зато сухо и без селёдочной вони. Жестом фокусника Мика выудил из-под ближней лежанки бутылку дорогого шатурского виски и, показав мне этикетку с гербом, Свинтил пробку. Стаканов, прости, нет. Держи. За победу. И я присосался к горлышку. Огненная жижа устремилась в пищевод. Благородный шатурский торф выдал организму предупреждение: не торопись, смакуй. Я вернул бутылку Мике. За твою интуицию. Он подмигнул и выпил. Ох, за удачу. глотнул ещё. Сегодня нам один раз повезло. Не вижу повода не выпить за то, чтобы повезло ещё раз, добавил он многозначительно. Если повезёт, не знаю, что я сделаю. Может, поверю в высшие силы. Хм. Что? Что-то должно случиться, о чём я не знаю, спросил я. Ещё как, Мика остановил на мне взгляд, помедлил. Через 5 часов что которые начинают одновременную атаку на генераторы манад на все 29 мы поддерживаем пилоты выпустят по целям ракеты малой дальности тактические ядерные боеголовки килотонной мощности и ещё термобарические это от бедности мало у нас ядерных конкретно отсюда будет нанесён удар по генератору номер 1 тому что когда-то обнаружил ты помнишь До него не более 200 км. Можешь пить и отдыхать, мы с тобой в деле не участвуем, а таку совершают специально подготовленные добровольцы из числа профессиональных пилотов. Меня будто стукнул киянкой по голове. В ответ отдалось: война. Теперь уже настоящая война, без оглядки на издержки, без сантиментов, без жалости к побеждённым. Настал момент, и вопрос поставлен ребром: кто кого? Кому существовать на этой планете, а кому исчезнуть? Вообще-то я тоже умею управлять флайером, проговорил я. Можно подумать, я не умею, осадил Мика, уймись. А мы не участвуем и точка. Твоя работа не окончена, но сейчас перерыв. Можешь расслабиться. Кстати, твоя баронесса здесь. Что? Жена твоя здесь, говорю, хмыльнулса Мика. Всё спрашивает, где мой барон, который простолюдин. Соскучилась, видать. Выскакивая из-за кромов, я успел обозвать Мику сукиным сыном, потом, оказавшись среди ящиков, сообразил, что не представляю, где искать Жуану в этом лабиринте подземных нор, и вернулся. Где она? Я её лучше сюда приведу, ухмыльнулся Мика. Хочешь? Ещё бы я не хотел